Макс был настоящим чадом, порождением, исчадием земли. Раскрылась земля и породила такого совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко быка, немножко бога, на коренастых, точеных, как кегли, как сталь упругих, как столбы устойчивых ногах, с аквамаринами вместо глаз, с дремучим лесом вместо волос, со всеми морскими и земными солями. Крови. А ты знаешь, Марина, что наша кровь это древнее море. Совсем что внутри земли кипело и остыло, кипело и не остыло. Нутро Макса чувствовалось было именно нутром земли. Макс был именно земнародным, и все притяжение его к небу было именно притяжением к небу небесного тела. В Максе жила четвертая всеми забываемая стихия Земли, стихия континента, сушь. В Максе жила масса. Можно сказать, что это единоличное явление было именно явлением земной массы, гущи, толще. О нем, как о горах, можно было сказать массив. Даже физическая его масса была массивом, чем-то непрорубным и неразрывным. Есть аэролиты небесные. Макс был земной монолит. Макс был именно обратным мозаики, то есть монолитом, не составленным, а сорождённым. Это одно было создано из всего. По-настоящему сказать о Максе мог бы только геолог. Даже черепная коробка его с этой неистовой, неистощимой растительностью, которую даже волосами трудно назвать, физически ощущалась как поверхность земного шара, отчего-то и именно здесь... Разразившиеся таким обилием. Никогда волосы так явно не являли принадлежности к растительному царству. Так как эти волосы росли, растет из трав только мята, полынь, ромашка. Все густое, сплошное, пружинное, и никогда не растут волосы. Растут, но не у обитателей нашей средней полосы. Растут у целых народов, а не у индивидуумов. Растут, но черные, никогда светлые. Росли светлые, но только у богов. И тот полынный жгут на волосах, о котором уже сказано, был только естественным продолжением этой шевелюры, ее природным завершением и пределом. Три вещи, Марина, вьются. Волосы, вода, листва. Четыре, Марина, пламя.